Глава 19. Саламандр поворошил палкой угли в костре и, сплюнув в сторону, спросил Ну, командир, куда теперь отправимся? Назад, откуда приехали? В коломне еще одна точка намечена. А сейчас давай спать, Серега. Завтра рано вставать. Самое смешное, что памятник с вертолетом мы нашли. Пронеслись по пустырям к панельным многоэтажкам. Пугающим случайного наблюдателя за копченными стенами от района, где 30 лет назад взорвались американские боеголовки, их ничего не прикрывало. Вот и выгорели снизу доверху. И собирались нырнуть вглубь квартала, но тут тушканчик крикнул «Тормоз! Там девять часов, какая-то странная штука блестит!» Андрей сбавил скорость и вывернул руль влево. «Хм, действительно, что это может быть?» В прогалине между домами, сверкая в лучах закатного солнца, на высоком каменном столбе стояла странная статуя. Машина проломилась через высокий кустарник, и, снеся массивным бампером, какой-то странный металлический столб с непонятными рогульками наверху остановилась в метрах в пятидесяти от колонны. Тускло блестела золотом фигура женщины с поднятыми вверх руками поддерживающими небольшую птицу. За спиной виднелось одно крыло, второе валялось чуть поодаль. Ударная волна прошлась, или мародеры дикие отломали, да кто ж сейчас скажет. В высокой траве виднеются каменные плиты с какими-то надписями. — Это что, языческое капище? — с удивлением спросил Чпок. — Сейчас прочитаем, что там написано, и узнаем. Мистер Шляпа открыл дверь и, подхватив автомат, вылез снаружи. Я последовал за ним. В небольшой рощице, явно уже после войны тут все так заросло, было тихо. Только порыкивали моторы тигров и перекликались спугнутые нашим появлением птицы. Ребята из второго экипажа тоже вылезли из машины, но подходить не стали. А повернувшись к нам спиной, образовали внешнее оцепления. Так, геху можно повесить на плечо, прикрытие есть. На вывороченных корнями деревьев и кустов, каменных плитах видны потускневшие за прошедшие десятилетия буквы. Спуг читать чуть не по складам. Добрый ангел мира. Добрый ангел мира. Заноза, это что за фигня? Не имея ни малейшего понятия. Совершенно искренне ответил я. Поехали к вертолету. Когда машина разворачивалась, я бросил еще один взгляд на эту сюрреалистическую картину. В центре выжженного атомным пламенем города, рядом с огромным многоподъездным домом, набитым костяками умерших жильцов, на высоком постаменте сиял тусклым золотом ангел мира. Немудрствуя лукаво, мы проехали прямо вдоль квартала, как мрачно пошутил Иван, судя по карте, от «Ангела» до вертолета всего 500 метров. Шутка успеха не имела, и Мур решил не освечивать и снова высунулся в люк к своему любимому гранатомету. Попавшийся нам по дороге четырехэтажный торговый центр, мы решили не заходить. Издалека было видно, что он разграблен а времени на сбор остатков у нас не было. Крокодила первым увидел как раз тушканчик, а еще через пару десятков метров я дал команду всем выйти из машин. Молодые следопыты замерли, завороженные необычным до них зрелищем. И действительно, памятник впечатлял. Казалось, что могучая винтокрылая машина делала боевой заход, прорывавшись через время и непогоду. Да, вся она была покрыта разводами многолетней пыли и пятнами птичьего помета, но, насколько я мог разглядеть, панели корпуса не пострадали. Ротор был на месте, а на пилонах коротких крыльев висели муляжи транспортно-пусковых контейнеров штурма и блоки неуправляемых ракет. — Порядок, командир! — окликнул меня Саламандр, отвлекся от созерцания пугало-фуганского неба. Этот эпитет я вычитал много лет назад в каком-то старом американском журнале и случайно запомнил. — Порядок-то порядок. порядок. Ну как мы туда залезем? — проворчал Говорун. — Здесь метров шесть, если не больше. — А нам туда лазать совершенно незачем. Знак нарисуем уже денька через три. Я заметил, что мистер Шляпа... На меня своеверно сплюнул через лево плечо. Ну, или позже. В общем, неважно, когда, но наши сюда придут. С краном и трейлером и снимут этого красавца. А у нас действительно такие, только рабочие есть. Илья. Я обернулся. Викентий. Так и думал, что кто-то из молодых, старики вроде Тушканчика, Шляпы или Говоруна, еще застали не секретные для наших вертолетчиков времена. — Да, есть. Но запчасти им нужны. А этот старичок здорово поможет. Салмандр, давай краску, знак рисовать. Остальным разрешаю сделать пару фоток на память. Андрей и Федорс подсторожат. Сам я отошел чуть в сторонку и поманил Ивана, так и не вылезшего из машины. — Давай прикинем хрен к носу, — предложил я ему, устроившемуся рядом со мной на старинной лавочке. — А в чем проблема? Где ночевать, не знаешь. — Проблема в том, что нам завтра кровь из носу. Надо снова в Коломне быть в 12.00. — Так я и думал. Что кого-то встречаем? — Ваня отхлебнул Морса из фляжки. — А ты что думал, я дурак совсем? Две машины из восьми человек, четыре ветерана, старший заноза, накачанный перед выездом самим Виталий Андреевичем. И вся эта роскошь, памятники искать, <смех> не смешите мои тапки. Да уж когда ты у брони метаться принялся, и он махнул рукой. В сообразительности Ивана я нисколечко не сомневался и кочевряжиться не стал. Верно угадал. Кто-нибудь еще допетрил? Федя, ну сам понимаешь, он не из болтливых. Так кого и где? В Коломне, группу из пяти человек. Парни с юга пришли. — С какого юга? Из Тамбова? Воронежа? Я из них кого-нибудь знаю? — Из Ростова. — Слушай, а почему с южной стороны? Им же через Калязин до нас пешком дойти можно. — Вань, не тупи. Не из того Ростова, а с Дона. Если бы я захотел, то мог легко положить Муру камешек на язык. Настолько широко он раскрыл рот. — Йоканы, бабай! Илюха! — Тише, Ваня, тише! Вот такое у нас задание! — Мля! Ничего не скажешь, умеешь ты удивить! — А! — Никаких комментариев и подробностей! Жестко осадил я друга. — Все в свое время узнаешь. Лучше давай маршрут новый накидаем. Я развернул карту. Заночевать решили неподалеку в почтовом отделении, находившемся в небольшом, отдельно стоящем здании, буквально в полусотни метров от вертолета. Почему не в какой-нибудь квартире? Ну, на то есть много причин. Первая, квартиры на первых этажах в наших городах так защищены, что сто раз потеешь, пока откроешь. Вторая, это нежелание побеспокоить бывших хозяев. Ведь многие так и остались навсегда в своих жилищах. Да и тень чужой жизни меня обычно гнетет. Раньше, похоже, я потерствее душой был. Ну и обстановка тогда и сейчас отличается, как небо от земли. А помещение почты мне понравилось. Всем место есть. А если за прилавком спальник раскатать, так даже и не дует. Тигры, припаркованные в кустах, под окном витрины, Закрывали доступ к нежелательным гостям внутрь. И более комфортабельные караульные будки для наших часовых придумать сложно. — Серега, мы пойдем вон в той девятиэтажке, по квартирам пройдемся. Можно? Немой водитель махнул рукой в сторону стоящего неподалеку двухподъездного дома. — Ага, самым молодым не имется. Чпок и Викентий переминаются с ноги на ногу перед Саламандром. Я их понимаю. К моменту, когда они стали полноправными следопытами, все маломальские крупнонаселенные пункты в наших краях уже были исследованы, хабар вывезен, а многие заселены по второму разу. А в дальних экспедициях и рейдах они на вторых хоралях «Посторожи, подай, крути баранку, да на дорогу гляди». А парням романтики, страсть как хочется. Саламандр, я с ребятами схожу. Присмотрю, чтобы не очень шалили. Иногда можно быть великодушным, особенно, когда это тебе ничего не стоит, не считая подъема на девять этажей пешком. Но дров набрать все равно надо. Тушканчик молча уходит к нашему тигру и возвращается с коротким ломиком и с каткой с инструментами. Ты книжку мне какую-нибудь прихвати, хорошо? — Если не сгнили, то обязательно.